Черные волки Черные волки в Аделии встречались редко. Обитатели дремучих северных лесов вырастали намного больше, чем обычные. Сбиваясь в стаи, они представляли угрозу даже для хорошо вооруженного отряда. «Далеко до лагеря», — бросил Аксон. «Я... я не знаю», — запнулась Эйрин. «Я ходила два раза, и я не помню...» Послышалось низкое рычание, и на поваленную сосну запрыгнул огромный волк. Его шерсть цвета вороного крыла стояла дыбом, морда подрагивала, демонстрируя короткие толстые клыки. Через мгновение рядом с ним появился еще один, меньше и младше первого, но даже он, по прикидкам Аксена, весил никак не менее семи пудов. — Обнаглевшие твари! Какого хера вы делаете на юге?! — крикнул желтоглазый парочке Аксен и закрыл с собой Эйрин. — Человечины захотелось! Но давайте, ведьмины дети, я ваши морды кровью умою! Даже если до лагеря этих висельников еще далеко, должны же они выставлять какой-никакой дозор. Аксен был готов к неравному бою, но прекрасно понимал, что ему не победить, и лишь надеялся, что волчьи крики привлекут внимание лесной вольницы. Волки, не переставая рычать, спустились со сны и, оставляя глубокие следы в рыхлом мху, медленно двинулись к ним. Аксон, прикрывая Эйрин спиной, пятился назад и прикидывал, который из волков будет посмелее первым броситься на него. «Ой!» — испуганно вскрикнула маленькая знахарка, уткнувшись спиной в непроходимый бурелом в два человеческих роста высотой. «Отступать дальше было некуда». «Назад, твари!» — крикнул Аксен и махнул перед собой дубинкой. Волки чуть отпрянули и продолжили наступать. Аксен выждал и, сделав выпад, резко махнул дубинкой снизу вверх. Дубинка задела челюсть одного черного, и тот скуля отпрыгнул назад, заливая траву окровавленной пеной. Второй остановился, бросил взгляд на пострадавшего товарища и неожиданно кинулся Аксену в ноги. Аксен вскрикнул от боли и в ответ соданул зверя дубинкой по черепу — послышался глухой стук волк попятившись повалился на зем тряхнув головой он с трудом поднялся и не в силах удержаться вновь упал а ну пошли прочь сучьи выбледки! выставив дубинку вперед прорычал ничуть не хуже волка аксен но звери не думали отступать запах крови притягивал их Пусть оружие в руках бывшего Серебряного и доказало, что он добыча не из легких, пришлая с севера парочка была намерена сегодня вдоволь насладиться человечиной. Волки переглянулись. Меньший заворчал, залаял, крутанулся на месте и скрылся в кустах можжевельника. Его больший собрат сел и, задрав голову, как ни в чем не бывало, принялся рассматривать окружающий лес, изредка косясь на людей. «Клянусь, сталью они что-то задумали», — прошептал Аксон твоя нога?» — всхлипнула Эйрин. Глянув вниз, Аксен издал тихий стон. «Артерию мне порвал, сука!» Эйрин дрожала всем телом и широко раскрытыми глазами смотрела на дюжего черного зверюгу, сидевшего в четырех сажаниях от них. Подняв с земли сухую ветку, она со всей силы швырнула ее в волка. «Уходи отсюда! Пошел прочь!» Ветка угодила волку прямиком по морде. Он поморщился, фыркнул, оскалился и продолжил обозревать окрестности. «Он улыбнулся!» — выдохнула Эйрин. «Если в ближайшее время нам никто не поможет, я свалюсь от потери крови, и тогда у этих сволочей действительно будет повод для улыбок», — прошептал Аксон, будто боясь, что зверь его услышит. Тут сзади послышался треск ломающихся веток и посыпались листья. Эйрин задрала голову и пронзительно вскрикнула. Аксон обернулся и буркнул что-то настолько бранное, что появившийся на буреломе молодой волк на мгновение изменился в морде, или шарык его старшего собрата напомнил ему, что хищники здесь они и вести себя следует соответственно. Обошел. Конец тебе, Фолин. Все же не быть тебе государевым преступником. Может и к лучшему, промелькнула у Аксона в голове. «Пусть так, но девчонку они у меня хер получат. Лапы переломаю, зубами вгрызусь, не дам сожрать!» «Как только они прыгнут, беги, что есть мочи!» Одними губами прошептал он, понимая, что нападать на них будут сразу с двух сторон. «Беги и кричи! Зови на помощь, слышишь?» «Я не хочу!» — заплакала Эйрин. «Нет, я не брошу тебя здесь!» «Не бойся за меня, беги! Я их задержу, а ты беги в лес! Беги и кричи! Ага!» «Это приказ. Выполнять!» «Я не...» — только и успела произнести Эйрин, как над лесом прогремел скрипучий, как встретний пень, голос. «Двое черных душегубов в лес без спроса забрели. Кровь без меры проливают, пастуха уж довели». Волки навострили уши и застыли на месте, как вкопанные, Деревья за поваленной сосной разошлись, и Аксен Сейрин увидели, как из чащи, тряся бородой, вышла серая пузатая коза. Голос незнакомца послышался вновь. Теперь в нем явно слышалась угроза. «Южный лес не ваша воля, темных слуг изгонит он. Два хвоста, две злобных пасти, век ваш на земле сочтен». Вдруг из ниоткуда налетел шквальный ветер. Поднятые им сухие листья швырнуло в морду молодого волка. Бурелом под ним разошелся, и он с куля полетел вниз, ломая кости окоряги и сучья. Эйрин вскрикнула и крепче прижалась к Аксену. Рядом с козой в меховой душегрейке на голый торсе и теплых шерстяных штанах появился человек. Увидев его, Аксен остолбенел. В этом человеке он узнал Грина Фолина, своего покойного отца. Бывший десятник невольно сделал шаг назад, споткнулся и повалился рядом с мертвой тушей хищника. Разразившись проклятием, оскорбившим не только волчий, но и весь звериный рот, он схватился за разодранную ногу и услышал радостный крик Эйрин. «Мама!» — взвизгнула она и, протянув к незнакомцу руки, бросилась ему навстречу. «Чего?» — опешил Аксон. «Стой, ты куда? Очнись, дуреха, какая еще мама?» Он успел схватить Эйрин за подол сарафана и сгреб ее в охапку. Та не слышала его. Она вырывалась, визжала и царапалась, требуя, чтобы ее отпустили. «Мама! Мама, я здесь! Отпусти! Отпусти меня, убийца! Я хочу к маме!» Незнакомец, как ни в чем не бывало, прихрамывая, прошагал мимо, даже не взглянув на них. Он подошел к окоченевшему от страха зверю, схватил его за ухо и подтянул к себе. Ветер завыл в ветвях, срывая с них слабую листву. Аксону почудилось, что его отец или кто-то в его облике что-то коротко прошептал волку на ухо, и тот, взвизгнув, вырвался из крепкой хватки и, не разбирая дороги, бросился на утек, оставляя клочья черной шерсти на кустах можжевельника. «Кто ты?» — выдохнул Аксон. Громко рассмеявшись, незнакомец лишь глянул на Аксена, хлопнул себя по бедрам и исчез в бешеном порыве ветра, не оставив ни единого следа на влажном мху. Коза исчезла вслед за своим хозяином. «Отпусти меня, пожалуйста», — услышал Аксен слабый голос Эйрин. Только теперь он понял, что она уже не вырывалась, а безвольно обмякла в его руках. Он отпустил ее и сел рядом. «Это была не моя мама» утирая слезы, спросила Эйрин. «Нет», — тихо ответил Аксон. «Я видел своего отца, но это были не наши родители. Мой ботяня не косил на левый глаз. Думаю, это был хозяин леса». «Лишак?» — изумилась Эйрин. «Тише. Ему такое обращение не понравится». Эйрин испуганно прикрыла рот руками и принялась озираться по сторонам. Аксен, морщись от боли в разорванной волчьими зубами ноге, поднялся с земли и поклонился лесу. «Благодарю, лесной владыка! Благодарю, что спас эту девочку!» Он жестом показал Эйрин повторить его поклон. «Благодарю, дедушка-лишак! Ой!» Эйрин осеклась, и, испугавшись гнева хозяина леса, вся съежилась и зажмурила глаза. Громкий хохот раздался в ответ Бурелом за их спинами заскрипел и проглотил тело мертвого волка. Можжевеловые заросли разошлись, и солнце луч упал на узкую утоптанную тропинку, уходящую на восток. Все тот же голосно, но уже чуть тише произнес. «Дорогу к людям в чаще леса укажет вам тропинки нить. Запомнить всем отныне стоит. С лесом лучше не шутить». Ветер последний раз рванул и полностью стих. В лес тотчас же вернулись голоса его обитателей, запахи неожиданно стали отчетливее и как будто слаще. Аксон тяжело выдохнул и повалился на траву.